Глава одиннадцатая Было решено, что свадьба состоится в Америке. Палмер с радостью приготовлялся представить Терезу своей матери и при ней получить брачное благословение. Мать Терезы не могла никак доставить себе счастье присутствовать при обряде, даже если бы ее дочь венчалась во Франции. Зато она была вознаграждена восторженным сознанием, что Тереза выходит замуж за человека любящего и положительного. Она терпеть не могла Лорана, и все боялась, как бы Тереза снова не подпала под его влияние. Союз приготовлялся к отплытию. Капитан Лаусон предложил отвезти Палмера и его невесту. Весь экипаж заранее радовался, что совершит переезд с такой милой парочкой. Молодой Мичман всячески старался загладить свою вину выражением самой искренней почтительности к Терезе. Тереза приготовлялась отплыть 18 августа, как вдруг она получила умоляющее письмо от своей матери. Та ее просила сначала заехать в Париж, хотя бы на сутки. Она туда отправлялась сама по семейным делам. Кто знал, когда вернется Тереза из Америки? Эта бедная мать не была счастлива в других своих детях. Их заразил пример недоверчивого и сердитого отца, и они были непочтительны и холодны с ней. Терезу же она любила всей душой, потому что она была для нее самым верным другом и нежной дочерью. Она хотела обнять и благословить ее, может быть, в последний раз, так как она чувствовала, что преждевременно стареет от ее тяжелой и мучительной жизни. Палмера это письмо огорчило более, чем он показал. Хотя он и согласился... С видимой готовностью на дружбу с Лораном все-таки его беспокоило свидание художника с Терезой. Он боялся за ее сердце помимо своей воли. Он сам не отдавал себе отчета, когда уверял в противном. Но он это хорошо понял, прислушиваясь к пушечным выстрелам американского парохода. Их повторяло весь день эхо залива в специи 18 августа. Каждый выстрел заставлял его вздрагивать, когда последний замолк, он до боли стиснул свои руки. Тереза очень удивилась. Она не догадывалась о волнении Палмера с их объяснения в начале ее пребывания в этой стране. — Господи, да что с вами? — воскликнула она, внимательно глядя на него. — Какое у вас предчувствие? — Да, именно предчувствие, — торопливо сказал Палмер о Лаусене, моем друге детства. Сам не знаю, почему. Да-да, предчувствие. Вы боитесь, что с ним случится какое-нибудь несчастье по дороге? Может быть, кто знает. Слава Богу, оно не угрожает вам, так как мы едем в Париж. Союз проходит через Брест и стоит там две недели. Мы готовимся отплыть оттуда? Да-да, конечно, если только не произойдет крушение до тех пор. Палмер остался грустным и озабоченным. Тереза не могла понять причины его настроения. Да и как бы она могла угадать ее? Лоран был в Бадене на водах. Палмер отлично узнал это. Притом Лоран мечтал о женитьбе, как он это им писал. Они уехали на следующий день на почтовых лошадях, нигде не останавливаясь. Они приехали во Францию через Турин и гору Санис. Путешествие было весьма печальное. Палмер во всем видел предзнаменование несчастий. Он выказал суеверие и бесхарактерность, которые прежде не замечались в нем. Всегда такой спокойный и довольный, он страшно сердился на ямщиков на дорогу, на таможенных чиновников, на прохожих. Тереза его никогда не видела таким. Она не удержалась и выразила ему это. Он ответил каким-то незначительным пояснением, но с таким мрачным выражением и таким недовольным тоном, что она испугалась за будущее». «Неумолимый рок преследует иных людей». Когда Тереза и Палмер ехали во Францию через гору Сеннис, одновременно с ними и Лоран возвращался через Женеву. Он прибыл в Париж на несколько часов раньше их. Он был озабочен, он узнал, наконец, что Тереза разорилась для него в Италии и отдала на его путешествие все свои деньги. Сказала ему об этом, так как все узнается рано или поздно, одно лицо — Проезжавшая в это время через специю, она уверяла, что мадмуазель Жак жила в Порто-Венере в очень стесненных обстоятельствах и плела кружева, чтобы платить шесть ливров в месяц за квартиру. Униженный и кающийся, рассерженный и печальный, он захотел узнать теперешнее положение Терезы. Он был уверен, что Тереза ничего не примет от Палмера, она была для этого слишком горда. Он боялся, что если ей не заплатили за ее работу в Генуе, то ей придется продать свою мебель в Париже. Он побежал Елисейские поля, содрогаясь при мысли, что чужие поселились в этом дорогом домике, к которому он приближался с сильным сердцебиением. Ему пришлось позвонить у решетки, так как не было дворника. Он не знал, кто ему откроет. Лоран не подозревал о предстоящей свадьбе Терезы и даже не знал, что она свободна и может выйти замуж. Последнее ее письмо с извещением не застало его уже в Бадене. Он очень обрадовался, когда Катерина открыла ему дверь. Он бросился было к ней на шею, но его остановил измученный вид этой доброй женщины. «Зачем вы пришли сюда?» — спросила она с неудовольствием. «Вы знаете, что барышня сегодня приедет и не можете оставить ее в покое. Опять вы хотите расстроить ее счастье. А мне сказали, что вы разъехались, и я очень этому обрадовалась». Сначала я вас любила, но потом возненавидела. Я вижу, что вы причины ее горести и затруднений. Полните, уходите, если не хотите, уморить ее». «Она приедет сегодня», — воскликнула ран несколько раз. Только это он понял из нотации старой служанки. Он вошел в мастерскую Терезы, в маленькую лиловую гостиную и в спальню. Потом поднял серые чехлы, надетые Екатериной для сохранения мебели. Он осматривал каждую разнообразную мебель, каждую изящную вещицу, купленную Терезой на ее трудовые деньги. Все были на лицо. Казалось, не было никакой перемены в положении Терезы. Лоран повторял, растерянно глядя на Катерину, следовавшую повсюду за ним с беспокойством, одни и те же слова «Она сегодня приедет». Лоран только хвалился, уверяя, что он любит светлые дитя невинной и чистой любовью. Он писал Терезе со своим обычным увлечением, которое так противоречило его насмешливым и холодным манерам в свете. Он не сделал желаемого признания этой молоденькой девушке предмету его грез. Разрушить хрупкое здание, зародившееся утром, воображение этого ребенка и поэта было очень легко. Достаточно было пролететь птичке или облаку по небу в этот вечер. Он побоялся показаться смешным, или, может быть, Лоран напугала его роковая и непобедимая страсть к Терезе. Он стоял неподвижно, не отвечая Катерине, наконец та оставила его одного и пошла все приготовлять к приезду своей дорогой барыни. Лоран испытывал непонятное волнение. Он себя спрашивал, почему Тереза его не уведомила о своем приезде в Париж. Приехала она сюда тайно или просто последовала примеру ларана Быть может, ее счастливые мечты, которыми она с ним поделилась, уже исчезли? Это быстрое и таинственное возвращение не было ли следствием ее разрыва с Диком? Лоран обрадовался и встревожился этим. Тысячи мыслей и волнений беспокоили его. Была минута, когда он невольно забыл действительность и вообразил, что все кресла, покрытые серыми чехлами, превратились в гробы на кладбище. Он всегда боялся смерти и невольно часто думал о ней. Во всем он видел ее присутствие. Ему почудилось, что вокруг него все саваны. Он с ужасом встал и воскликнул. «Кто умер? Тереза или Палмер? Я вижу и сознаю, что кто-то здесь умер». «Нет, ты сам жил в этом доме», — ответил он, говоря с собой. «И провел тут лучшие дни твоей жизни. А теперь ты покинут и забыт, как мертвец». Незаметно в комнату вошла Катерина. Она сняла чехлы, вычистила мебель, широко открыла окна и ставни, наполнила цветами китайские вазы, стоявшие на золоченых столиках. Сделав все это, она приблизилась к нему и сказала, «Ну что вам здесь надо?» Лоран очнулся от своих мечтаний и повел кругом блуждающим взглядом. Он увидел цветы, отраженные в зеркалах, весь праздничный облик, который заменил точно колдовством мрачную комнату, походившую на смерть. Его галлюцинация переменилась. «Что мне здесь надо?» — ответил он, мрачно улыбаясь. «Да, в самом деле, что мне нужно? Ведь сегодня праздник у Терезы, счастливый и радостный для нее день. Здесь хозяйка все приготовила к любовному свиданию. Но, конечно, не со мной, ведь я мертвец. К чему присутствовать покойнику?» в брачном чертоге. «Что-то она скажет, когда меня увидит. Наверное, то же, что и ты, бедная старуха, мне сказала. Уйди, твое место в гробу». Лоран прямо бредил. Катерине стало жаль его. «Он сошел с ума», — подумала эта добрая женщина. «Он всегда был странным». Она стала придумывать, чем бы его утешить. В это время она услыхала, как подъехала коляска. На радостях увидеть Терезу она забыла про ларана и побежала отворять. палмар стоял с Терезой в дверях. Ему хотелось поскорее очиститься от дорожной пыли, и, не желая утомлять Терезу, выгружая ее вещи здесь, он велел все свести в гостиницу Мэрис, сказав Терезе, что пришлет ее сундуки через два часа и придет к обеду. Тереза поцеловала Катерину, и, расспрашивая ее, как она все это время поживала, она пошла в дом с нетерпением, желая на него взглянуть — Это любопытство, тревожное или радостное, обыкновенно испытывается, когда входят в место, где долго жили прежде. Катерина не успела ей сказать, что Лоран был там, так что она застала его бледного, озабоченного и испуганного. Он сидел на диване. Он не слыхал ни стука колес, ни шума открытых дверей. Он был погружен в самые мрачные мысли, как вдруг увидел Терезу перед собой — Он дико вскрикнул, бросился, чтобы обнять ее, и упал, задыхаясь, почти без сознания, к ее ногам. Пришлось снять ему галстук и дать ему понюхать эфира. Он задыхался, сердце билось так сильно, что все его тело судорожно вздрагивало. Испуганная Тереза вообразила, что он опять заболел, но скоро легкий румянец покрыл его лицо, и она заметила, что он пополнел. Он клялся ей, что никогда не был так здоров, Он радовался сердечно, что она похорошила и смотрит таким же светлым взглядом, как в первый день их любви. Он встал перед ней на колени и приложился к её ногам, выражая ей своё уважение и любовь. Его порывы были очень пылки. Тереза встревожилась и поспешила напомнить ему об её предстоящем отъезде и браке с Палмером. «Что? Что такое?» «Что ты рассказываешь?» — воскликнул Лоран, страшно бледный, словно сражённый ударом грома. «Отъезд? Свадьба? Неужели? Почему? Или это мне грезится? Ты правда произнесла эти слова?» «Да», — ответила она, — «и я повторяю их. Я тебе это писала. Разве ты не получил моего письма?» «Отъезд? Свадьба?» — повторял Лоран. «Но ведь ты мне раньше говорила, что это невозможно. Вспомни!» «Иногда мне хотелось заткнуть глотки людям, бронившим тебя, и я жалел, что не могу дать тебе моего имени и посвятить тебе всю мою жизнь, а ты уверяла никогда, никогда, пока тот человек жив. Значит, он умер? Или ты любишь Палмера больше, чем меня, и для него изменяешь твоим взглядом и подвергаешься неизбежному скандалу? Граф умер, и я свободна». ларана до того ошеломила это известие, что он забыл все планы безукоризненной и братской привязанности. Предсказание Терезы в Генуе сбылось самым ужасным образом. Лоран вдруг представил себе, что он был бы счастлив, женившись на Терезе, и он залился целым потоком слез. Никакие увещания и выговоры не действовали на него. Он так сильно выражал свое горе и так искренно рыдал, что Тереза сама заразилась волнением этой раздирательной сцены. Она никогда не могла равнодушно глядеть на страдания ларана В ней пробуждалось сожаление матери, недовольной, но прощающей. Напрасно пыталась она удержаться от слез. Это не были слезы сожаления. Она ни на минуту не заблуждалась насчет чувств ларана, а просто его горе подействовало на ее нервы, а нервы такой женщины — фибры ее собственного сердца. Она сама не понимала своей печали. Наконец ей удалось успокоить его и убедить его силой кротких увещаний признать ее брак за самый лучший и разумный исход для них обоих. Лоран согласился с грустной улыбкой. «Да, конечно», — говорил он, — «я был бы отвратительным мужем, а с ним ты будешь счастлива. Небо должно было тебя вознаградить. Ты права, что благодаришь его. Оно предохраняет нас, тебя от несчастного существования, меня от новых угрызений совести». «Я именно потому страдаю, что все это верно, умно, последовательно и прекрасно придумано!» И он снова начинал рыдать. Палмер между тем незаметно вернулся. Его страшное предчувствие не обмануло его. Ни о чем не догадываясь, он пришел полный ревнивых подозрений, тихо позвонил и направился в комнату, стараясь не шуметь. Он остановился у двери гостиной и узнал голос ларана «А, я был в этом уверен», — сказал он, разрывая перчатку, которую он надевал, стоя у двери, чтобы обдумать сначала, а потом войти. Он решил постучать. «Войдите!» — живо крикнула Тереза, пораженная, что кто-то осмеливался наносить ей оскорбление и стучать при входе в ее гостиную. Увидев Палмера, она побледнела. Его поступок был красноречивее слов. Он ее подозревал. Палмер не понял причины ее бледности. Он заметил, что она была заплакана. А Лоран имел убитый вид, что смутило его окончательно. Первый взгляд, которым они обменялись с Лораном, был взгляд ненависти. Потом они пошли друг другу навстречу, не зная, протянуть ли им руки или задушить один другого. Лоран оказался лучше и чистосердечнее Палмера. У него были неожиданные порывы, искупающие все его недостатки — Он открыл объятие и горячо поцеловал Палмера, не скрывая душивших его слез. «В чем дело?» — спросил Палмер, глядя на Терезу. «Не знаю», — ответила она решительно. «Я ему сказала, что мы уезжаем и скоро обвенчаемся. Он огорчился. Он верно думает, что мы его забудем. Скажите ему, Палмер, что где бы мы ни были, мы всегда будем любить его». «Какое избалованное дитя!» — сказал Палмер. Он должен был бы знать, что я своего слова не нарушаю и что прежде всего я забочусь о вашем счастье. Надо ли увезти его в Америку, чтобы он утешился и более не огорчал вас, Тереза?» Эти слова были произнесены неопределенным тоном. В них была и отеческая ласка, и какая-то глубокая, затаённая ненависть. Тереза поняла. Она попросила свою накидку и шляпу, затем обратилась к Палмеру. «Мы поедем обедать в ресторан». Катерина ждала меня одну, а на двоих, пожалуй, не хватит. «Вы хотите сказать на троих?» — поправил Палмер. «Не то нежно, не то грустно». «Но я не обедаю с вами», — ответил Лоран, смекнув, наконец, что происходило с Палмером. «Я уйду теперь, а потом явлюсь попрощаться. Когда вы едете?» «Через четыре дня», — сказала Тереза. «По крайней мере», — прибавил Палмер, глядя на нее странным образом. Но это вовсе не помешает нам всем пообедать вместе сегодня. Доставьте мне это удовольствие, Лоран. Мы поедем к фрер Провансу, а оттуда покатаемся по Булонскому лесу. Это нам напомнит Флоренцию и Кощины. Пожалуйста, согласитесь. Я уже заранее приглашен, — сказал Лоран. Ну так напишите отказ, — настаивал Палмер. Вот вам перо и бумага напишите, прошу вас. Палмер говорил очень убедительно. Лоран подумал, что это его обыкновенная приветливость. Тереза хотела, чтобы он отказался. Она могла бы дать ему это понять одним взглядом, но Палмер следил за каждым ее движением и, казалось, был настроен истолковывать все вещи самым роковым образом. Лоран был вполне прямодушен. Если он лгал, он всегда первый обманывался. Он считал себя способным с честью одолеть столь щекотливое положение. Ему великодушно пришло в голову вернуть утраченное доверие Палмера. К несчастью, иногда люди, увлеченные высокими стремлениями, взбираются на вершины гор, и если у них кружится голова, тогда они не спускаются, а падают в бездну. То же случилось и с Палмером. Человек сердечный и необыкновенно честный, он затеял осилить свою тревогу и преодолеть очень трудное положение. Его силы изменили ему. Кто станет его за это осуждать? Кто может не жалеть их всех троих? Он падал в пропасть, увлекая за собой Терезу и даже ларана. Они думали достигнуть неба и высших сфер, где страсти не имеют ничего земного. Но это не дано человеку. Уже и то много, что он считает хоть на минутку возможным любить вполне доверчиво и безмятежно. Обед прошел очень тоскливо. Напрасно Палмер, взявший на себя роль гостеприимного хозяина, старался угощать своих собеседников самыми вкусными блюдами и отборными винами. Им все казалось горьким. Лоран тщетно усиливался вернуть себе то блаженное настроение, которое он испытывал в этом обществе во Флоренции. Он отказался ехать с ними в Булонский лес. Палмер, немного выпивший, чтобы разогнать свою тоску, стал его упрашивать с настойчивостью, раздражавшую Терезу. «Полноте», — сказала она, — «не уговаривайте его так. Лоран вполне прав. Мы бы могли встретить наших знакомых, катаясь втроем в вашей открытой коляске. Не все обязаны знать, в каких исключительных отношениях мы находимся. Свободно могут подумать что-нибудь дурное про каждого из нас». «Ну так вернемся к вам», — предложил Палмер. «А потом я пойду погуляю. Мне надо пройтись». Лоран ловко увернулся, заметив, что Палмер нарочно старается оставить его с Терезой, очевидно, с целью следить за ними и застать их врасплох. Он грустно пошел к себе. Он понял, что Тереза не будет счастлива, а все-таки он был доволен, что Палмер имеет человеческие слабости. Раньше он этому не верил, да и Тереза подтверждала его мнение в своих письмах. Мы скажем только несколько слов о последующей неделе. В эти семь дней с каждым часом падали все ниже и ниже героические намерения этих трех несчастных друзей. Самой доверчивой из всех была Тереза, раз она решилась отдать свою жизнь, несмотря на свои верные опасения, даже и теперь, несмотря на несправедливость Палмера, она все еще хотела сдержать свое слово. Палмер неожиданно освободил ее после целого ряда более унизительных, хотя и молчаливых подозрений чем все обиды Лорана. Однажды Палмер провел всю ночь под окнами Терезы и собирался уже уходить, когда она показалась у калитки и остановила его. «Прекрасно», — сказала она, — «вы простояли здесь шесть часов. Я вас видела из моей комнаты. Теперь вы убедились, по крайней мере, что никто не входил ко мне ночью». Тереза была раздражена. Но она надеялась вернуть себе доверие Палмера, вызвав его на объяснение, от которого он отказывался. Палмер решил иначе. «Я отлично вижу, что надоел вам, Тереза, если вы требуете объяснений унижающего меня», — ответил он. «Вы бы легко могли притвориться, будто не замечаете моей слабости. Да и, кстати, я не очень мешал вам. Почему вы не позволили мне страдать молча? Разве я оскорблял вас горькими сарказмами?» Разве я вам писал целые тома и приходил на другой день рыдать у ваших ног с безумными уверениями, а потом начинал все сызного? Предлагал ли я вам хоть раз неделикатные вопросы? Что мешало вам спокойно спать ночью, пока я сидел на скамейке и не тревожил вашего покоя своими криками и слезами? Неужели вам было трудно простить мне страдания, которого я сам стыжусь и стараюсь скрыть из самолюбия? «Вы более прощали кому-то, кто был гораздо слабее меня». «Я ничего ему не прощала, Палмер, потому что навсегда с ним рассталась», — сказала Тереза. «А что касается до ваших страданий, они были мне все время так ясны, как день. Напрасно вы думали, что скрывали их, и я только теперь про них узнала. Я давно из-за этого огорчалась. Они глубоко меня оскорбляют от вас, человека сильного и умного». «Воста раз более, чем все обиды ребенка в бреду». «Да, да, это правда», — продолжал Палмер. «Итак, вы оскорблены и навеки со мной разошлись». «Хорошо, Тереза, все кончено между нами. Подарите мне только вашу дружбу, как Лорану». «Значит, вы меня покидаете?» «Да, Тереза, но я не забыл, что принес к вашим ногам мое имя, состояние и уважение, когда вы сделали мне честь дать ваше согласие». Я сдержу свое слово и выполню обещание. Обвенчаемся здесь, без шума и празднеств. Примите мое имя и половину моего состояния, а потом... «Потом?» — спросила Тереза. «Потом я уеду, поспешу в матушкины объятия, и вы будете свободны». «Вы угрожаете самоубийством?» «Нет, даю вам слово. Самоубийство — подлость, особенно когда имеешь такую мать, как моя». Я поеду, сделаю кругосветное путешествие, и вы никогда не услышите обо мне». Это предложение возмутило Терезу. «Я приняла бы все ваши слова за дурную шутку, — сказала она, — если бы не знала вас за человека серьезного. Я смею надеяться, что вы не считаете меня способной принять ваше имя и состояние, которое вы предлагаете как долг совести. Никогда не заикайтесь об этом, вы меня оскорбите». «Тереза!» — Тереза, — порывисто воскликнул Палмер, сжимая до боли ее руку, — поклянитесь мне памятью вашего погибшего ребенка, что вы уже не любите ларана и я поду к вашим ногам, умоляя простить мою несправедливость. Тереза высвободила свою, онемевшую руку и молча посмотрела на него. Она была обижена тем, что он просил ее клятвы, и его слова казались ей более грубыми и жестокими, чем физическая боль, перенесенная ею. «Дитя мое!» — проговорила она, наконец, с глухим рыданием. «Клянусь тебе, что никогда ни один человек не осквернит более твою несчастную мать». Она встала и прошла в свою комнату, где она заперлась. Она чувствовала себя вполне невинной перед Палмером, но считала для себя унижением оправдываться перед ним точно виноватая. Потом ей представлялось ужасное будущее с этим человеком, умеющим так хорошо скрывать страшную ревность, он два раза хотел испытать ее и упрекал ее за свою же неосторожность. Она думала об ужасном существовании своей бедной матери с мужем, ревновавшим ее к прошлому, и она разумно себе повторяла, что после несчастной страсти Лорана, которую она перенесла, было бы с ее стороны безумием верить в счастье с другим человеком. Умный И самолюбивый Палмер понял, что нечего ему было и думать составить счастье Терезы после этой сцены. Он убедился, что его ревность не пройдет, и продолжал считать ее основательной. Он написал Терезе, «Мой друг, простите, если я вас огорчил, но я должен признаться, что увлекал вас в целую пропасть отчаяния. Вы любите Лорана, вы всегда бессознательно любили его, и весьма возможно, «Будете любить его всегда. Такова уж ваша участь. Я хотел избавить вас, вы были согласны. Вы приняли мою любовь вполне искренно и всячески старались отвечать мне взаимностью. Я сам слишком много воображал, но с каждым днем во Флоренции мои надежды угасали. Меня бы спасло, если бы он продолжал быть неблагодарным, но он раскаялся и этим тронул вас». Я сам был тронут, хотя и старался казаться спокойным. Напрасно у вас были из-за меня неприятности. Вы мне не признавались, но я сам их разгадал. Прежняя любовь Лорана к вам возобновилась. Вы от нее отказывались, потому что дали мне слово. Увы. Тереза, я бы его вам вернул тогда, если бы вы меня попросили. Вы были свободны уехать с ним из специи. Отчего вы не сделали этого? Простите, что я вас упрекаю, вы сами достаточно страдали, желая осчастливить и полюбить меня. Клянусь вам, и я много боролся, а теперь, если вы согласны принять мою привязанность, я снова готов бороться и страдать. Может быть, вы сами еще не утомились страдать и поедете со мной в Америку? Может быть, вы излечитесь от вашей роковой страсти, которая сулит вам ужасное будущее? Я готов увести вас, но молю. Не будем говорить о Лоране и не осуждайте меня за то, что я отгадал правду. Останемся друзьями. Живите у моей матери, а если через несколько лет вы найдете меня достойным, то обвенчаемся и поселимся навсегда в Америке. Я буду ждать вашего ответа целую неделю в Париже. Ричард». Тереза отвергла это предложение, оскорбляющее ее самолюбие. Она все еще любила Палмера, но не могла согласиться быть принятой из милости, когда она не была виновата ни в чем. Она чувствовала, что никакие отношения невозможны без мучений для него невыносимых. Их жизнь была бы постоянной борьбой или вечным огорчением. Она уехала с Катериной из Парижа, не говоря никому, куда она отправляется, и поселилась в маленькой даче, нанятой ею в провинции на три месяца.